Неопалимая купина. Примечание. В России роман публикуется впервые. Редакции сделаны незначительные сокращения. Предисловие. Лет 15 моей жизни прошли под знаком Толстого. Почти 10 лет я был лично близок к нему, видел его жизнь, видел его душу. то светлую, то борно метающуюся и всегда взволнованную жизнью. И мне хочется рассказать о нём, об этом трагическом строителе, всё не строящийся в веси Господней. Я знаю мало честно-правдиво написанных биографий. Мы не можем писать биографии иначе, как розовыми красками. Этот обман очень наивен. Мы не дети, и пора бы нам перестать тешиться этими историческими погремушками. Может быть, это желание преклониться, отдохнуть душой на избраннике судьбы и понятно, но всё же это подделка. И избранник наш из раскрашенного попье-маше, а ореол над головой его из золотой бумаги, которая идёт на обёртку конфет для детей. Этот иконостас наших знаменитостей, блестящий фольгой и поддельными драгоценными камнями, только утомителен и нисколько не красив. Чем подражать так богамазам, лучше не писать биографий совсем. Лучше сделать так, чтобы вся земная жизнь героя, вся до последней чёрточки, стёрлась бы как-нибудь из памяти людей, а осталось бы только то, Чем он стал дорог людям, только чистое золото его души и его жизни. Мне нет надобности знать, в какой консерватории был профессором Чайковский или где читал лекции Кант, с кем он поссорился, с кем помирился, в каком ресторане обедал. С меня достаточно тех звуков или тех мыслей, которые эти чародеи оставили после себя тех сладких чар, которыми они опутали нашу бедную жизнь. Пусть сам он, как далёкая звезда, уже давно сгорел, но пусть ещё долгор dzieт и переливается на небе жизни его чистый серебристый свет. Пройти по земле и не оставить после себя ни дыма костров, не крови битв, не спичей по ресторанам, а только вот эти солнца мысли, только вот эти рои чистых и сладких звуков. Какая это красота, какое счастье. А если уж нам хочется иметь всю его жизнь в подробностях, то надо дать нам его не как икону условного письма, не как какие-то мощи, а надо дать действительно всю его жизнь, подлинную, живую. Надо дать не только преображенный на горе Фаворе славы лик великого, не только его ослепительное вознесение над серыми толпами человечества. Надо дать и его муку, и сомнение в Гефсиманском саду. Надо дать его тяжкий, пыльный крестный путь, Надо дать его крик отчаяния на Голгофе. Сам Толстой всегда горячо восставал против старой римской поговорки, что о мёртвых надо говорить или хорошо, или совсем ничего не говорить. Он настойчиво повторял, что о живых надо говорить только хорошее или молчать, чтобы не сделать им больно, но о мёртвых, которым уже всё равно, не только можно, но должно говорить всё, чтобы на примере их, на правде их жизни мы могли бы хоть чему-нибудь научиться. И я считаю, что оскорбил бы память великого правдолюбца, если бы, как это делали почти все писавшие о нём, сделал бы из него икону. как никто он ненавидел условности и всякую ложь и потому напрасно расшаркиваются перед его памятью биографы напрасно на каждой странице пытаются выдать о нём похвальный лист он сам пытался было писать автобиографию но с первых же шагов наткнулся на большие трудности любимым стихотворением Льва Николаевича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 Живей, горят во мне змии сердечные угрызения, мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слёзы льью, но срок печальных не смываю. И только одно слово хотел бы Толстой изменить в этом стихотворении. В последней строчке вместо печальных он хотел бы поставить постыдных. И мы не смеем делать вид, что страшные строки этих признаний только известного рода какество. Из уважения к нему мы должны сказать себе: "Увы, это правда". Но как не чорен, как не резок этот штрих, проведённый по своему портрету Толстым? Всё же один он не в силах оживить этого портрета. И на строках печальных его жизни нам придётся остановиться не раз, чтобы дать живого, подлинного человека. Стал с тем это особенно трудно. Из великих писателей он самый, может быть, автобиографичный, но и самый порывистый, а потому и чрезвычайно противоречивый. Вархайт. У него то и дело переливается в дихтунг. и дихтунг вархайт и если мы даже отбросим всякую вполне понятную деликатность то и в этом случае нам будет по его писаниям трудно установить где он начинается и где кончается примечание ди вархайт по-немецки правда истина действительность ди дихтунг А поэзию Б вымысел. И потому совершенно неизбежно, что не все линии его облика будут одинаково ясны и определённы. Он многогранен и многолик, как и сама жизнь. И как жизнь, его очень трудно, почти невозможно уловить все те жалкого человеческого слова.